Глава 17. «Ведьмы спорят». Приоткрыв незапертую дверь, лорд Ланкин неслышно входит в древний ветшающий замок. Идет вверх по скрипучим ступеням, задувая свечи в канделябрах. Дверь детской тоже не закрыта на засов. Он отворяет ее и входит. Молодая нянька, качающая колыбель, поднимает взгляд, смотрит ему в глаза и достает из корзинки с шитьем острую булавку. В парадном зале Ланкерского замка в окружении друзей и союзников. Тифани и другие ведьмы разрабатывали план битвы. Собрать всех было нелегко. Джеффри превзошел себя, чтобы привести подкрепление отовсюду, откуда только возможно. Он часами летал по округе, разнося послания от Тифани всем до единой ведьмам, которых она только знала. Прибыли даже гости из Анкморпорта: слепая госпожа Тюхе, длинная дылда толстая коротышка Салли и госпожа Пруст. Чуть в стороне от старших держались молодые ведьмы. Анаграма Ястребей, Петулия Хрящик, Паплина Бубен, Гориета Жулинг и другие. Под бдительным присмотром королевы Маград, баронесса Летиция отмечала каждую новоприбывшую в списке, который дала ей Тифани. Оказалось, пользоваться поддержкой настоящей королевы очень удобно. Когда госпожа Ирвик, едва переступив порог, попыталась командовать налево и направо, Маград тут же это пресекла, поскольку, как выяснилось, даже госпожа Ирвик не могла противостоять монаршей властности. Но иметь дело со множеством ведьм сразу, все равно что нести поднос полный мелких шариков. Ведьмы отлично умели наступить друг дружке на мозоли. Поэтому по всему залу то и дело вспыхивали мелкие склоки, затухали и разгорались вновь. Ведьмы понимали, что ведут себя глупо, но ничего не могли с собой поделать. Джеффри тут пришелся как нельзя кстати. Стоило завязаться с ссори, как он сразу оказывался рядом с нужным словом и теплой улыбкой. «Смотреть на него за работой было одно удовольствие», отметила Тифани. Он прямо-таки источал умиротворение. «Дамы?» Громко сказала Тифани, призывая всех к порядку. «Давайте перейдем к делу. Эльфы вернулись». И на этот раз их целая армия. И если мы не остановим их как можно скорее, нас ждут большие неприятности. Я знаю, что некоторые из вас уже имели дело с эльфами. Она отыскала взглядом Маград и нянюшку Як. Но большинство нет. Поверьте мне, это грозный противник. Беладонна в своем деревенском платьице скромно стояла в сторонке. Выглядела она не слишком грозно. Но несколько самых старых ведьм сверлили ее неприязненными взглядами, словно от нее исходил дурной запах. Госпожа Ирвик открыла было рот, чтобы вмешаться, но ее опередила Петулия. М -м -м. Тиф, ты уверена, что стоит обсуждать наши планы в присутствии эльфа? Это не опасно?» «Не волнуйся, детка!» – вмешалась нянюшка Як. «Если наша подружка попытается выкинуть что-нибудь этакое, Сразу бабах, небольшой фейерверк, и эльфа как не бывало. Я слышала, в прошлый раз, когда пришли эльфы, вмешался их король, сказала она Грамма ястребей. Это правда? спросила она нянюшку. Ну да, вмешался, хотя считай, что и не вмешивался. Тифани уже ходила к нему, и похоже, старый рогач не хочет лезть в наши дела. В любом случае, Расчитывать на него не стоит!» «В его царстве время течет иначе», — пояснила Тиффани. «Даже если он и согласится помочь нам, это может быть сегодня, а может через месяц или через год!» «А как же волшебники?» — спросила какая-то ведьма. «Почему они не пришли нас поддержать?» — нянюшка фыркнула. «Ха! Эти бездельники!» Да пока они заклинания состряпают, эльфы уже через овцепики перевалят и дальше покатятся. Она уселась поудобнее и потянула носом. Нет, придется нам, ведьмам, самим разбираться. Этим волшебникам задницу от стула нипочем не оторвать. Они ж только и могут, что сидеть, уткнувшись в свои княжонки. Последнее слово она произнесла с нескрываемым презрением, выразительно глянув при этом на госпожу Иервик которая была известна пристрастием к писательству. Сноска. Большинство ведьм, занятых повседневной работой, считают, что лучшее место для книги на гвоздике в уборной. Конец сноски. Маград поспешила вмешаться, чтобы предупредить Склоку. А еще мы с Веренсом призовем под ружье всю армию Ланкра. Ну да, моего Шончика то есть, горделиво кивнула нянюшка. Шон-Як исполнял в замке обязанности армии, а также мойщика бутылок, дворецкого, садовника и трубача и, хотя как раз эти обязанности он с радостью бы передал кому-нибудь другому, чистильщика уборных. «А Джейсончик наверняка подкинет нам подков, он же как-никак кузнец», – добавила она на тот случай, если кто-то этого вдруг не знал. Джеффри вежливо кашлянул. Мы с пожилыми ланкерцами кое-что придумали, негромко сказал он. У нас есть одна штука, которая, мне кажется, поможет против эльфов. А еще есть Хаджисаарх! напомнила Маград. Ходжисаарх, королевский сокольничий, обладал удивительной и полезной особенностью. Чары эльфов на него, похоже, совершенно не действовали. Возможно, это потому что он очень много времени проводил со своими обожаемыми птицами и сам стал мыслить почти как сокол. А сокол отказывался пускать в свой разум других хищников. Люди сходились во мнении, что только поэтому его питомцы до сих пор не выклевали сокольничему глаза. Госпожа Ирвик самоуверенно рассмеялась. «Так зачем же дело стало, позвольте спросить? Нас тут в Вполне достаточно, чтобы справиться с горской эльфов. И она презрительно покосилась на Белодонну. Тут вспылила нянюшка: "Да ничего нас недостаточно! Сколько нас тут?". Она оглядела в зал. Десять, двадцать, может, чуть больше, если считать Жефри, летицию и тех, кто еще только учится, а опытных ведьм, которые чего-то стоят, и половины не наберется. Эльфы. Твари хитрющие. пернуть не успеешь, как они напустят на тебя свои чары. Они окутывают разум тихо, незаметно. Даже Эсми Ветровоск с трудом им противостояла. У нее на борьбу тогда все силы ушли. А вы помните, сколько у нее сил-то было? В тот раз она их остановила, но все дело висело на волоске. Эльфы – страшный враг, мои дорогие. Лучше бойтесь их. Они забираются к тебе в голову и очаровывают. Я это на себе ощутила, поддержала нянюшку Маград. Эльфы могут заставить тебя почувствовать себя маленькой и никчемной. Это такой ужас, что никакими словами не передать. А боюсь, вы преувеличиваете, заявила госпожа Ирвик. Не вижу в этом. Она опять неприязненно глянула на Белодон, но. «Ничего особенно чарующего!» «Сразу видно, что ты волшебный народ никогда не встречала, а то бы шрамы на память остались!» Немедленно взъелась нянюшка. Лицо ее приобрело весьма необычный оттенок, и Тифа не поспешила вмешаться, пока дело не дошло до драки. «Дамы, дамы! Я думаю, вам стоит попробовать самим испытать магию эльфов. Беладонна!» Ты готова напустить на нас чары? Ведь мы хором ахнули, сообразив, что предлагает Тифани. Но будь осторожна, Беладонна. Очень осторожна. Те из нас, кто уже имел дело с чарами, будут смотреть за тобой в оба. Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Беладонна улыбнулась, и Тифани заметила, что улыбка была совсем недоброй. Послушайте. Обратилась Маград к остальным, чтобы действие чар не застало их врасплох. «Быть ведьмой значит всем сердцем верить в себя и быть за себя в ответе. И, наверное, лучше приглядывать друг за дружкой, когда чары начнут действовать». «Я вас умоляю!» – фыркнула госпожа Ирвик. «Я сама себе хозяйка всегда была и всегда буду!» «Что бы вы там себе не думали, я ведьма и не верю в сказки!» «Ага, ты только их пишешь!» – вставила нянюшка сладеньким голоском. «Но я не пытаюсь выдать выдумку за правду!» – парировала госпожа Ирвик. «Нет ничего плохого в том, чтобы писать сказки, если не утверждаешь, что неправда!» Нянюшка Як посмотрела ей в глаза и подумала: Ну, ну что ж, посмотрим, как ты, как ты сейчас запоешь. Итак, сказала Тифани, Все готовы? Кто-то сказал Да, кто-то просто кивнул, и она повернулась к эльфийке. Беладонна, покажи нам свои чары. Тифани сжала в кармане пастушью корону. Сейчас ей понадобится вся уверенность в том, кто она такая. Юнтон Тетра, стала считать Тифани про себя. Юнтон Тетра. Белодонна начала из-под валь. Ее маленькая лись еличика деревенской девчушки постепенно понемногу наполнилась внутренним светом, делалась красивее, изящнее, и вдруг оказалось, что она самое прекрасное создание в зале. Чудеснейшие, великолепные, завораживающие, потрясающие. Воздух загустел от чар. Киф почти слышала, как ведьмы пытаются сражаться с ними. Самые неопытные: Анаграмма, Петулия, Летиция, Поплина и Гаретта. Как-то обмякли, лица их сделались бессмысленными, будто у кукол. Петулия, как и многие другие ведьмы, сначала чувствовала, что мир принадлежит ей, весь до самого донышка, со всем, что в нем есть. И вдруг ее мечта рассыпалась. Да что она о себе вообразила? Ее никто не любит, никому она не нужна. Она – полное ничтожество. От нее никакого проку. Никому не нужна. Всем известно, что она вообще ничего не умеет. У нее никаких способностей. Лучше бы она умерла. Лучше бы ее свиньи в болоте затоптали. Даже умереть под копытами свиней, и то было бы лучше. Петулия закричала. <скри> Тифа не двинулась к Беладонне. <скри> и тут чары исчезли, словно мыльный пузырь лопнул. Все в зале ошарашенно заморгали. И только госпожа Ирвик выглядела совершенно невозмутимой. «Что это было?» Начальственным тоном спросила она. «Что это вы все сейчас выделывали?» «Госпожа Ирвик, вы разве не ощутили себя маленькой, гадкой, никому не нужной? Полностью безнадежно никчемной?» Спросила Тифани. На лице госпожи Ирвик отразилось искреннее недоумение. «Нет!» Беладонна посмотрела на нее, а затем на Тифани и пояснила. «Это было все равно, что биться о стену. В ней есть что-то особенное. Точнее, в ней чего-то не хватает». Она снова повернулась к госпоже Ирвик. «А ты точно не эльф?» Спросила она с интересом. «Да как ты смеешь?» «Я летица Аевик, и никто не заставит меня перестать быть собой!» «Вот и хорошо, что не заставит», — вмешалась Стифани. «Зато все остальные ощутили на себе чары. И это, заметьте, были чары одного единственного эльфа. Только представьте, каково ими дело с целой ордой!» «Я как будто встретился со своим отцом», — сказал Джеффри. «У меня в ушах звучал голос, который говорил, что я ни на что не способен и ничего из меня не выйдет. Жалкий червяк, по которому никто не заплачет. Моему отцу невозможно угодить». Его слова разнеслись по залу и на лицах ведьм отразилось понимание. Каждая из них ощутила нечто подобное. Теперь, когда Беладонна показала свои чары и вновь нацепила непритязательную маску деревенской девушки, Споры среди ведьм почти прекратились. «Что ж, ведьмы», — сказала Тифани. — «мы знаем, с кем имеем дело. Мы должны прогнать эльфов прочь из нашего мира. Вряд ли мы сумеем перебить их всех», — она неуверенно помолчала. «Поэтому нам остается только заставить их понять, что одолеть нас будет непросто. И лучше держаться подальше от этого мира». «Пусть вернутся туда, откуда пришли!» «А сколько у нас времени на подготовку?» Спросила королева Маград. Кифани вздохнула. «Неизвестно, но я чувствую, что они явятся уже очень скоро!» Тут на середину зала вышла Беладонна. «Время наступит в полнолуние, ибо полнолуние...» Это время, когда все завершается. — Значит, нынче ночью, — прошептала Маград. — Что до места, — продолжала Беладонна, — то если я хоть немного знаю душистого горошка, он нападет везде, где барьеры ослабли. — Что скажешь, Тиф? — спросила нянюшка Як. — У вас на холмах они уже шастают. «И к нам в ланкр тоже пробирались, мимо плюсунов!» Белодонна кивнула. «Они начнут вторжение через оба портала, а потом рассеются повсюду». Она содрогнулась. не повысила голос. «Значит, мы должны дать им отпор здесь, в Ланкре, и на меловых холмах!» Она оглядела зал. «Придется разделиться!» «Можешь положиться на меня», – заявила нянюшка Як. «Я всегда была не прочь подраться. Какая ты ведьма, если драться не умеешь? Нам бояться нечего. Пусть они боятся. Стоит эльфа завалить и хорошенько пнуть, с него в раз все очарование слетает. У них-то ведь тоже есть чувствительные места, где удар крепким башмаком очень славно помогает». Тифа невольно покосилась на нянюшкины башмаки. Выглядели они так, будто их не сшил сапожник, а выковал кузнец. И очень даже возможно, что так и было, принимая во внимание, чьи это были башмаки. Один удар такого башмака и прощай, эльф. Может, это его и не убьет, но очарование сшибет напрочь. «Эльфы знают, где расположены камни. Но громы и молния, лучше бы им туда не соваться!» «Ведь мы тоже знаем, где камни, а мы, люди, существа сообразительные и вдобавок можем больно пинаться, когда нам не оставляют выхода!» Она повернулась к Беладонне, которая внимательно наблюдала за собранием. «Беладонна, что скажешь?» Бывшая королева улыбнулась. «Вы, люди, странные создания. Порой мягкотелые и глупые». Но при этом грозные противники. Вас так мало, а эльфов против вас намного, намного больше. И все же, я думаю, этот предатель душистый горошек понятия не имеет, с какой силой ему предстоит столкнуться. И мне это нравится. не кивнула. Маград, нянюшка Як, госпожа Иервик с ее удивительной устойчивостью. Кто бы мог подумать, что за всеми ее оккультными украшениями и модными нарядами скрывается такая сила. Остальные ведьмы Ланкра, госпожа Пруст, Джеффри и Мефистофель, должно получиться. «Думаю, вы все сообща сможете отстоять, Ланкр», — сказала она, оглядев собравшихся. Однако мне придется вернуться на миловые холмы. Это моя земля. Но позволь спросить, кто поможет тебе там, на холмах?» Поинтересовалась госпожа Иервик. «Ну, не стоит забывать о Мистик. Уверена, вы все согласитесь. Учитель – страшная сила. Кстати, она просила передать свои извинения за то, что не смогла к нам присоединиться» или передала бы, если бы я сумела ее разыскать. Вздохнула про себя Тиффани. Кроме того, мне поможет летиция. Она отыскала юную баронессу, которая постаралась напустить на себя отважный вид. И, конечно, сама земля. Но у меня есть и другие могущественные союзники. Нам не придется сражаться в одиночку. Тифани уже давно посматривала на метлы, составленные у двери. И хотя фиглов никто не приглашал, ей удалось разглядеть среди Прутьев, робо всякого граба и немало воинов его клана. Тифа улыбнулась. Должно быть, они прибыли зайцами с Маград и Летицией. Уважаемые дамы! торжественно провозгласила она. Позвольте представить вам Накмак фиглов. Ведьмы зашушукались. Зал затопила толпа маленьких человечков щеголявших синими татуировками и клетчатыми килтами. Многие ведьмы никогда раньше не видели фиглов. Тифа не расслышала, как нянюшка громким шепотом посоветовала Маград: Убери в подвал все, что горит, и льется! Ах ты, беседно, корга, как есть! простонал большой человек, который прекрасно это расслышал. Маград рассмеялась: а роб всяко граб. Да ты прямоходящее воплощение войны. Добро пожаловать в мой замок. Но, пожалуйста, не надо пить все подряд. По крайней мере, пока мы не победим в этой войне. Вот теперь ты дело, Гриш, красавка! То есть, э, ваше кральство? Где война там, фиглы? Кривец! Кривец! Большой человек дождался, пока крики стихнут, и заявил... «Знаться мы с эльфами обходимся, тыкс! Сшибай всех и пошла потеха!» Фиглы снова разразились одобрительными воплями. Потом вперед выскочил величьян. «И позарубайте себе на носьях! Мы, фиглы, перед этими вертихвостыми господарями не стелимся! Мы им сразу люлей даем по самой немоги!» «А моя морок!» Добавил Хэмиш. «Как хрестница, кому на кумпал сверху! Такой он сразу брыкс! Она красавка тяжелющая! И клювс, и когти у ней, ого-го!» «Радуйтесь, что не на нашей стороне!» Сказала Тифани неодобрительно посмотрев на госпожу Ирвик, надменно взиравшую на фиглов. «Не все то золото, что блестит. Лучших воинов во всем нашем мире не сыщешь!» Ей оставалось только надеяться, что госпожа Ирвик не расслышала шепотки. «Это на чё? Мы разве како злато стырили?» Спросил Вулли Валенок. «Это выражёвывание такое, тупитал! Вроде как неумытые мы!» Объяснил Роб всякограб. «Но мы неумытые и есть, и этим гордые!» Заявил Вулли Валенок. «Это ж идиом!» «Ты кого идиомом названул?» не рассмеялась про себя. Похоже, Кельда попыталась вложить в головы своих мужчин несколько новых выражений. Роб всякограб выхватил меч, одна-две ведьмы испуганно попятились, запрыгнул на стол и с грозным видом оглядел зал. «Ай-е! тут а с вами и господарка Беладонна!» «Наша Кельда и Малмала Великуча Корга порешили, что с этой эльфью надо похорошенски обходиться, так что мы ее не тронем! И все ж таки!» Добавил он, пристально глядя на бывшую королеву. «Мы будем призыривать за ней в оба! На е во все глазья, сколько их у нас есть! Наша Кельда, она стелет мяконько! Аж прям так мяконько, что будто камень!» Она никому ни по чем не даст обещание порушить. Но, господин Фигл, а вы уклонились от темы, вмешалась госпожа Ирвик. Это военный совет. Нам следует обсудить тактику и стратегию. Ай-е, судяйте на здоровье! А мы, Фиглы, с стратегиями не морочимся. Знай себе, Калиру Бечу Чундров! Да так, чтоб им повылазило! А ежели не вышла балдой работой и всех делов! Заметив, как вытянулось лицо госпожи Ирвик, Тифани весело спросила Как думаете, вы сможете поработать головой, госпожа Ирвик? Ведьма адресовала ей взгляд и гордо заявила: Смогу! Если посчитаю нужным. К удивлению, Тифани остальные ведьмы встретили ее слова с восторгом и даже похлопали ей, и в кой-то веке госпожа Ирвик от души заулыбалась. «А этой мопсихи поперёх путю не шлындрай», – заметил Роб всякограб. А – поддержал его величьян. «У ней зубья, как у волчуньи!» «Ну что, подавай сюда этих эльфьёв, мал-мала великуча карга, уже мы им наваляем боки! крикнул Большой человек и фиглы вновь разразились воинственными воплями, скинув свои мечи и дубинки. «Надо не под задник для всего чучундерства!» Давай, королька! Долой крольку, Нас не окрутнешь!» Давай, королька! Давай кральку! Нас не окрутнешь!» не улыбнулась. «Если Беладона права, эльфы явятся уже этой ночью, когда на небе засияет полная луна. Дамы и Джеффри. Обратилась она к ведьмам. «Ступайте по домам и отдохните немного, а мне надо лететь в мой удел. Доброй ночи и удачи вам всем!» «Да сияют наш путь звезды и оберегут нас благоприятные руны!» С важным видом провозгласила госпожа Ирвик. Она всегда старалась, чтобы последнее слово оставалось за ней.